Глава четырнадцатая Ужин под звездами действительно был чрезвычайно вкусен и необычен, но причудливости ему добавляли отнюдь не выставленные на столе блюда, а окружающая обстановка. Темнота, безумолвие, в котором не слыхать даже ветра, свет желтых фонариков над головами, стайки белесых мотыльков, и едва различимые движения химер, сливающихся с мраком. Макс не мог сказать наверняка, но ему чудилось, будто порождение некроэфира резвились вокруг ужинающих людей, подобно стайке разыгравшихся щенков. Правда, производили при этом поразительно мало шума. Только редкие удары костяных наростов, стукающих друг об друга, доклацание да жутких челюстей изредка доносилось до чуткого слуха инквизитора. Иными словами, сидя чуть поодаль от легендарного инфестата, изюм казался самому себе гостем какой-то сказки. Но только далеко не добрый и поучительный, которую заботливые редакторы причесали и адаптировали под детскую публику. А жестокой, в лучших традициях народных сказаний. Когда сидишь и не знаешь, то ли счастливый конец тебя ждет, то ли зажарит заживо. слушает позвал Макс медиума, но сразу же остекся, когда Виктория бросила на него суровый взгляд. «Ой, простите, то есть, Сергей, почему твои химеры так странно себя ведут? Они что, тренируются?» «Они играются». «И зачем?» «Что, зачем?» — не понял Секирин. «Ну, для чего ты заставляешь их это делать?» — пояснил зюм «Третий, ты, кажется, все еще плохо понимаешь, что это за создание». Неодобрительно поджал губы Аид, словно его задел вопрос россиянина. «Я, конечно, могу им приказать заставить сделать что-то против их воли, но не хочу. Пойми, Максим, они живые существа со своими желаниями и даже увлечениями. Или ты до сих пор считаешь, что Артем отправился за тобой, потому что я ему повелел, а не потому что он хотел этого сам?» Виноградов после такой отповеди потерял дар речи и впал в ступор. Даже ложка работать прекратил, хотя стряпня здешней хозяйки была просто восхитительной. В самом деле, Изюм не успел толком подумать о поведении чудовища, в которое превратился Артем. Не было у него времени сопоставить факты и собственные впечатления, чтобы сделать выводы или как минимум выстроить подобие теории. И когда казалось, что сильнее удивить беглого россиянина уже невозможно, Аид выбивал почву у него из-под ног каким-нибудь коротким замечанием. Твою мать! Да за эти дни с момента их встречи Секерин пошатнул и разрушил множество постулатов о некроэфире, которые Виноградов считал незыблемыми. — Скажите, Максим, — вывела ветерана из ступора Виктория. — Чем вы занимаетесь? — Последнее время наемничал понемногу, — не стал отпираться Изюм, но и откровенничать о своем инквизиторском прошлом тоже поостерегся. — Ух ты! Поевали, да! — загорелся интересом к беседе Дамир. — А где? «В основном в Европе», — хмуро ответил россиянин, не любящий внимания к своей скромной персоне. «Еще немного в Африке». «А вам приходилось убивать?» — не унимался пацан. Виноградов ократко кинул взгляд по сторонам, оценил напряженную позу матери мальчишки, отметил хокаид, поставил стакан со своей переслащенной газировкой и теперь смотрит на них с подобием сдержанного любопытства. «Приходилось. И очень много», — признался Макс крайне тщательно подбирая слова. Все-таки перед ним сидел далеко необычный юнец, пересмотревший боевиков или переигравший в шутеры. Это был сын сильнейшего инфестата из ныне живущих, причем точно такой же и одаренный. А потому его интерес к смерти нельзя воспринимать как детскую непосредственность и простодушие. Кажется, Изюм начинал догадываться, что имел в виду Сикерин, когда говорил о чрезмерной любознательности своего отпуска. «А как это?» — продолжал допытываться паренек. — Кто вы при этом чувствовали? Вы защищались, нападали? Или вас толкала жажда? Вы ведь тоже одаренный, я прав. — Дамир, это что еще за разговоры? — прикрикнула на него Виктория. — Сереж, ну скажи ты ему, не молчи! — Думаешь, у меня есть хоть какое-то моральное право получать Дамира? — холодно осведомился Аид. И это его фигура отчетливо повеяло опасностью. По крайней мере, Максу так показалось ты мог хотя бы направить его или предостеречь обиженно поджала губы хозяйка мы уже обсуждали это вика дернул щекой секирин и от этого мельчайшего проявления недовольства у изюма неприятно засозала под ребрами Дамир, — позвал виноградов заодно обращая на себя внимание сергея и его избранницы запомни убивать гадко и тяжело мне приходилось это делать еще в те времена когда об инфестатах и неживой угрозе ничего не знали. Но уже тогда я понимал, что каждая жертва на моем счету есть гиря, которая тянет мою душу в ад. Поначалу я убеждал себя, что таков путь каждого солдата, и оно вроде даже помогало, но потом осознал, это все самооправдание. Собственную совесть мне теперь не отмыть ни водкой, ни мылом. Так что тысячу раз подумай, стоит ли удовлетворение твоего любопытства такой платы. Чижая жизнь — это не товар в супермаркете. Сейчас ты не вернешь на витрину и не сделаешь возврат. Она прилипнет к твоим рукам навсегда. Заканчивая столь длинную тираду, Макс ожидал какой угодно реакции. Вспышки колючего возмущения от Виктории, цунами и леденящего раздражения от Аида, жгучего разочарования от самого Дамира. На чей вопрос он отвечал. Но все оказалось сильно иначе. Сгущающиеся над трапезничающими людьми тучи будто в одночасье рассеялись. Невидимый обруч, сдавливающий грудь и мешающий дышать, моментально спал. Он вроде был совсем ненавязчивым, но когда исчез, спецназец сразу же ощутил разницу. Секирин благодарно кивнул Максу... И это у инфестата получился самый человеческий жест, который Макс от него видел за все время. «Спасибо!» — одними губами прошептала Виктория, смотря изюму в глаза, и ласково улыбнулась. Да и сам мальчишка, получив такой честный и ничем не сглаженный ответ, выглядел в должной степени задумчиво. м, -м -да, — подумал инквизитор, склоняясь пониже к тарелке, чтобы никто не заметил выступившего румянца на его щеках я жизнь не вся гладкого и до семейной жизни остаток ужина прошел в молчании где каждый присутствующий думал о чем то своем под конец хозяйка собрала у всех грязную посуду и удалилась в дом Дамир, — мир голос саида присмотри за мамой чтобы она сильно не перенапрягалась ага пап хорошо серьезно кивнул мальчишка после чего отправился следом за ней И Макс остался с новостей к один на один. «Ну что?» — возрился на спецназовца инфестат. «Поспишь или все-таки продолжим разговор?» «Было, конечно, вкусно и сытно», — похлопал себя по наполненному животу изюм. «Но сон мне еще долго не грозит». «Отлично. Тогда запрыгай. Покажу тебе, чем я тут занимался». «Э-э-э!» — недоуменно выгнал бровь виноградов. «Куда запрыгивать?» В следующее мгновение рядом со стулом бывшего военного словно из воздуха мотивализовалась химера. Она легко толкнула бойца шипастым боком и призывно мотнула покрытой наростами головой. «Ух, сока вздрогнул от неожиданности инквизитор. «Я тебе точно колокольчик на шею повешу!» Существо, оказавшееся при ближайшем рассмотрении Артемом, повернуло огловатую башку и, как показалось, Максу ехидно оскалилось и дать старого приятеля не сильно-то изменили минувшие годы и смерть. «А ты не очень-то близок с сыном, да?» — выдал Макс, которого вымотало затяжное и тревожное безмолвие. А Эйд, доселе молча ведущий спецназовца в объятия кромешной ночи, сверкнул в темноте глазами, но все же ответил. «Именно так, третий. Но только потому, что я боюсь испортить его». «Это как?» — не понял Изюм. «Ты же слышал мою историю. Знаешь, кем меня считает мир. И эта точка зрения в самом деле недалеко от правды. Не могу отрицать, что я давно лишился всех людских качеств и перестал походить на человека. Я просто не способен воспитывать своего ребенка. Не хочу, чтобы он брал с меня пример хоть в чем-то». «Это...» «Довольно жёстко», — смущённо покачал головой виноградов. Задавая свой вопрос, он как-то совсем не подумал, что Секирин ответит настолько откровенно. Россиянин даже мог бы сказать что-нибудь дежурно ободряющее, мол, «не будь к себе так строг» или «нечто в этом роде». Но его собеседник был Аидом, а потому любые слова поддержки попросту застревали в горле, так и не прозвучав. «Спасибо за твою оценку!» Убийственный сарказм в голосе Секирина едва не вынудил Макса сбиться с темпа. а ага, всегда пожалуйста!» — проворчал беглый спецназвец. «Долго еще топать! Куда мы вообще направляемся?» «Уже пришли!» — сухо поведал Сергей. «В самом деле, останавливаясь посередине, ничем не примечательной равнины». И прежде чем Изюм успел поинтересоваться, куда именно они прибыли, Его дара коснулись легкие и почти невесомые эманации. Кто-то неподалеку сходил с ума от тревоги и беспокойства. Аид, насколько помнил виноградов по их совместному римскому походу, прекрасно умел ориентироваться в кромешной тьме. Но Макс такими талантами, к сожалению, не обладал. Поэтому он искренне порадовался, заметив, что на далеком горизонте забрежила серая полоса рассвета. Теперь ветеран хотя бы мог разглядеть не только смутный силуэт своего спутника, но и то, как он наклоняется к земле и что-то там ищет. Совсем скоро Секирин нащупал в толстом слое пыли, и песка, цепь и потянул за нее, открывая темный проход в неизвестное подземное сооружение. «Только после вас», — сделал он галантный жест ладонью. «Да я ж себе башку сверну там в темноте», — попробовал было откреститься спецназовец. Но затопленный мраком взяв, внезапно вспыхнул светом электрических ламп. Будто в насмешку с зараза. Чертыхнувшись сквозь зубы, изюм ловко сиганул вниз и отступил на шаг, давая возможность спуститься и Аиду. Первое мгновение после прыжка россиянин подумал, что инфестат вполне может захлопнуть крышку и оставить его томиться в этой пыльной темнице. Но нет, Сергей приземлился рядом с ним, ничуть не менее грациозно, чем его химеры. Здесь, под землей, амбре чужих эмоций стояло куда более явное, нежели на поверхности. Россиянин уже приблизительно догадывался, что это за место. Поэтому не сильно удивился, когда Секирин подвел его к забранному металлической решеткой каменному колодцу, на дне которого копошился какой-то чумазый узник. «Эй, кто здесь?» — выкрикнул пленник на английском, заслышав шаги над головой. «Ты хозяин этих существ?» «Почему молчишь? Ответь!» Но Аид разговаривать не собирался. Вместо этого в подземный ход бесшумной тенью юркнула одна из его химер, в очередной раз заставив Виноградова дернуться от неожиданности. Порождение некроэфира, оперируя своими пятипалами, когтистыми лапами, с проворством шимпанзе, играючи откинула решетку, спустилась в колодец, после чего выволокла обмочившегося от страха бедолагу. «Погляди, третий!» — хрипло произнес Секирин. Это один из одаренных, до чего разума достучался древний. э, -э как это «достучался»?» — озадаченно пробормотал Макс, у которого в голове шестеренки скрипели изо всех сил, тщательно пытаясь постичь логику происходящего. «Старый лич, выпотревший Рим, а затем умертвевший каждого жителя Неаполя, все еще ждет своего часа», — подсказал Сергей. Он не убит, потому что темного жреца такой силы невозможно уничтожить. Даже если сжечь его труп до невесомого пепла, растереть обгоревшие кости в порошок, а затем развеять по ветру, он способен полностью восстановиться из крохотного кусочка костяной пыли. Тварь, подобную ему, можно только заточить». «Я знаю тебя! Ты же Аид!» — выкрикнул узник, перебивая рассказ инфестата. «Прости меня, если я посягнул на твою территорию, я не замышлял ничего дурного, я просто шал назов я мог бы...» <связывая> Лапа Химеры замкнулась на шее пленника и чуть сжалась, прерывая его словоизлияние. «Сейчас я расскажу тебе третий, чего не ведает обо мне ни единая живая душа». Невозмутимо продолжил Секирин, но голос его остался низким и ракочищем, как раскаты приближающейся грозы. Трупы же тех, кто знал, никогда уже не отыщет наши современники. Виноградова так и подмывала отказаться от этой чести, но он почему-то смолчал и не остановил Аида, когда тот начал очередную веху своего повествования. Оказалось, что после их неудачной попытки ликвидировать древнего инфестата в Риме, Сергей вернулся в Россию. Там он и создал этих химер, которые сопровождали его по сей день, в какую бы часть света он ни направился. Но тогда, более 15 лет назад, порождение некроэфира нужны были Секирину, чтобы одолеть воскрешившего темного жреца, имя которому было Артам Морс или Черный Мор. Получил такое прозвище некроманд не просто так, а за то, что единолично угробил половину населения Европы где-то в 14 веке. Но современные историки отчего-то посчитали, что так крестили не человека, а пандемию чумы. Страшно подумать, что война с одним этим созданием, грянувшая почти 700 лет назад, по своим опустошительным масштабам превзошла даже неживую угрозу 21-го столетия. Тот ужас, что творили десятки тысяч радикальных инфестатов на европейских землях сейчас, да еще и с использованием передового оружия и техники, не мог сравниться с хаосом, порожденным древним. Собственно, восставший из мертвых темный жрец, целиком оправдала опасения Сергея. Их финальный бой состоялся в итальянском Неаполе, вследствие чего город и его предместья попросту вымерли. Средневековый некромант провел какой-то ритуал, унесший жизни всех и каждого, от беззубового младенца до морщинистого старца. Не пострадали при этом разве что одаренные. — Представь, — говорила Аид что три с половиной миллиона человек умерли в одну секунду просто по щелчку пальцев жреца, в постелях, на рабочих местах, а то и вовсе на улице. Многие из этих останков по сей день лежат под церевшими простынями и пропитанными трупными соками матрацами, и никто, кроме мародеров, не войдет в их посмертные прибежища. Макс молчаливо покачал головой, когда его живое воображение нарисовало весьма реалистичную картину. В самом деле, какими силами убрать столь невероятное количество покойников, да еще и в стране, где пала централизованная власть, а ей на смену пришли банды инфестатов. Затем Секирин поведал, чем закончилась их схватка с древним. «Огонь и вечное забвение», — по крайней мере, Аид так думал. Поэтому, находясь на последнем издыхании, не в силах пошевелить поражаренными доскелета конечностями, бывший медиум приказал своим химерам уходить. Он с самого начала знал, что его творение обладает неким подобием воли, пусть и сильно изращенной некроэфиром. Этого хватило, чтобы стремление оберегать и заботиться о своих созданиях пустило корни в черствой и выжженной тьмой душе Секирина. По словам инфестата, он отправил их на поиски Дамира и Виктории. На этом моменте, конечно, Максу хотелось переспросить, не напутал ли бывший медиум чего? Все-таки его сын, на вид, был не сильно старше десяти лет. Однако перебивать и уточнять Макс не стал. Как ни но первыми до наших, с древним останков, добрались англичане. Внезапная вспышка раздражения, исходящая от Аида, погнала кровь по жилам быстрее. Но секунды позже инфестат снова стал походить на бесчувственное умертвие. Они реанимировали мой труп, накачав мне краефиром, и вернули к жизни. Взамен мне был предложен выбор — служба коронии, повиновения, либо вечное заточение. — откуда они узнали, что одаренного можно воскресить? — Ватиканцы подсказали, до того, как Черный Мор всех истребил. — И что же ты выбрал? — подтолкнул спутник к ответу Изюм. — не то, ни другое. У Стаси Кирина тронула холодная улыбка. К своему несчастью, британцы сильно недооценили возможности моей стаи. Поэтому я продавил альтернативный вариант выхода из сложившейся ситуации. — Сейчас угадаю. — Виноградов сделал вид, что задумался. — Ты замочил всех? — «А, -а, а легко согласился Аид. Я разнес до основания ту лабораторию, где меня держали и убил каждого ее сотрудника, включая научный персонал, охрану и даже уборщиков. «А что с древним?» — затаив дыхание, спросил инквизитор. англосаксы и его наживили». Организирующий Рим до сей поры иногда являлся ему в кошмарах. И мысль о том, что чудовище, сотворившее подобное с целой столицей, может снюхаться с правительством какой-либо страны, порождала волны мурашек по всему телу ветерана подсокол языком секирин и глянул на посиневшего от души пленника в лапах Кемеры. «А вот с ним существует определенная проблемка». «Но не тяни, выкладывай», — нетерпеливо потребовал Макс. «Труп древнего все еще представляет опасность», — ответила Аид. «И он находится здесь, в США».